Вот и всё, кивнул головой Тофиль. А теперь послушайте меня. Вы совершенно случайно овладели великой тайной, которая тьма лет, больше 30 столетий. Её когда-то извлёк из недр невидимого мира духов сам царь Соломон. От него она перешла к финикийцам, к халдеям, потом к индийским мудрецам, потом попала опять в Египет, затем в Испанию, во Францию и наконец в Россию. Вместе с этой тайной вы получили ни с чем не сравнимую, поразительно громадную власть. Тысячи незримых существ служат вам как преданные рабы, и в том числе я, принявший этот потёртый внешний облик и этот глупый боевой псевдоним. И счастье ваше, что вы оказались человеком с такой доброй душой и с таким не обижайтесь, мой милый, с таким, как бы это сказать, пожелливием, простоватым умом. Злодей на вашем месте залил бы весь земной шар кровью, я светил бы его заревом пожаров. Умный стремился бы сделать его земным раем. но сам погиб бы жестокой и мучительной смертью. Вы избежали и того, и другого. И я скажу вам по правде, что вы и без каббалистического слова носитель несомненной сверхъестественной удачи. Но сколькими огромными человеческими соблазнами вы пренебрегли, мой милый цвет, Вы могли бы объездить весь земной шар и увидеть его во всём его роскошном разнообразии: с его морями, горами, реками, водопадами, от пламенного экватора до таинственной точки полюса. Вы увидели бы древнейшие памятники исторической старины, величайшие создания искусства, живую пёструю жизнь народов. Париж с его вкусом и весельем, себе любивы и прочный комфорт Англии, бешеная жизнь Нью-Йорка с высоты сорокаэтажных зданий, бои быков в Мадриде, египетские пирамиды, римский карнавал, красота Константинополя и Венеции, земной рай на островах Полинезии. сказочные панорамы Индии, буддийские храмы и курильни Китая, цветущая и нежная Япония. Все пронеслось бы перед вашими очарованными глазами. Вы не хотели этого. А теперь уже поздно. Вы точно забыли или не хотели знать, что в мире существует множество прекрасных женщин. Не только их красота, за которую лучшие люди отдают радостно свою жизнь, дожидаясь мановения вашей руки, но также ум, изящество, талант и тот винет женского очарования, который достигается сотнями лет культуры. Но вы робка и безнадёжна. мечтали только об одной, не смея цветно хмурился. Оставим это, сказал он тихо, но настойчиво.